Глава 25. Планета Эдем поместье Томаса Батлера несколькими минутами раньше. Сержант опустил автомат и пожалел, что не умеет ругаться, как свитаре Лары. Наемники опередили репликантов и теперь выволакивали девушек из Эллинга. Подходим ближе, приказал он через имплант. Блиц и Блайс молча двинулись вслед за сержантом, бесплотными тенями, скользя в темноте. Сестеры союзовских контрразведчиков в компании какого-то Остроухова дотащили до вертолета. Мужчин начали усаживать в кресло. Сержант уже прикидывал, как вывести машину из строя, когда наемник опустил на колени одну из стоящих рядом с вертолетом девушек и занес нож. «Отвлекаю». Не раздумывая, Чимбик выбежал на освещенный прожектором участок. Сержант отключил камуфляж и привлек к себе всеобщее внимание выстрелом в наемника, замахивающегося на колено преклоненную девушку. Тот выронил нож и упал. Дружки убитого на короткое мгновение пришли в замешательство, обнаружив противника у себя за спиной. Чимбик на миг испытал чувство мстительной радости, представив шок этих вояк, осознавших, что их враг невидим для дронов и так блоков. Сержант показал дворнягам средний палец, вовремя вспомнив этот оскорбительный жест, и полоснул очередью от бедра, выкосив еще двоих. Репликант мог быть доволен собой. Всеобщее внимание он привлек. Осталось суметь воспользоваться этим фактом. Репликанту опытные наемники казались медлительными и неторопливыми. Пока они вскидывали оружие, Чимбик вновь активировал камуфляж и прыгнул в спасительную темноту, укрываясь от обстрела. За его спиной загрохотало. Воздух наполнился свистом пуль. Но сержант уже ползком перебирался на другую позицию. Натренированное ухо уловило, как в бой вступили Блиц и Блайс, работающие одиночными выстрелами, а Мухи и Дрон исправно транслировали общую картину сражения. И она сержанту не нравилась. Обстановка ухудшалась с каждой секундой. Наемники раскидывали домовые шашки, укрываясь за непроницаемой пеленой. К досаде репликанта шашки были или производством консорциума, или свежей разработкой местных, наглухо, слепящие даже продвинутые сенсоры брони репликантов. Все, что сержант успел увидеть до того, как поле боя заволокла пелена, наемники стягиваются к вертолету, и один из них прикрывается ларей как живым щитом. Но хуже всего то, что к берегу спешило подкрепление, вышедшее из боя с киборгами, и Анагр, вертолет поддержки. Чимбик судорожно перебирал варианты развития событий, но не видел ни одного гарантирующего безопасность заложниц. И тут в дыму раздался многоголосый крик агонии, будто там разверзлись врата в ад, в которые верили дворняги. И услышанное заставило Чимбика задуматься, а нет ли в этом веровании правдивого основания. Кричали все и сразу. Страшно, надрывно, как кричат от невыносимой боли. Стрельба практически прекратилась, лишь один из стрелков, полосовал небо длинной очередью, бессистемно мотая стволом по сторонам. Едва не натолкнувшийся на пули «Анагр», шарахнулся в сторону и заложил вираж. Пилот явно пытался понять, что происходит в клубах дыма. К «Анагру» немедленно потянулись щупальца пулеметных очередей киборгов, воспользовавшихся ситуацией. Вертолет резко набрал высоту и скрылся за деревьями, чтобы выскочить с другой стороны. Что бы ни произошло в дымовой завесе, это дало репликантам шанс. — Прикрывайте, — скомандовал сержант, бросаясь в дым. Только Чимбик ворвался в густую пелену завесы, как едва не упал от скрутившей его чудовищной боли. Казалось, каждая клетка тела горит изнутри, словно наполненная огнесмесью. Боль была такой, что с ней едва справлялся модернизированный организм репликанта. Чимбику стоило неимоверных усилий продолжать действовать. Понадобилась целая секунда, чтобы понять и узнать. Это не новое, неизвестное до того оружие. Это эмпатия Энджела. Сержант заставил себя сделать шаг, потом еще и еще. Каждое движение усиливало боль. Перед глазами вспыхивали цветные круги, но Чимбик упрямо двигался вперед, пытаясь рассмотреть хоть что-то в густой серой взвесе. Энджела подарила ему шанс, и он обязан им воспользоваться. Крики один за другим затихали. Хрупкие человеческие сознания не выдерживали агонии и отключались одно за другим. Чимбик даже немного завидовал им, но заставлял себя идти, преодолевая боль. Боль, источником которой была Эйнджела. Дым завеса закончилась резко, словно обрезанная ножом. Сержант вывалился на усланный, слабо шевелящимися, кричащими телами пятачок перед вертолетом и огляделся. Белая, пусть и порядком испачканная одежда Лары сразу привлекла внимание репликанта. Девушки лежали рядом, окруженные телами наемников. Чимбик подавил неожиданный порыв броситься на помощь Энджели и вскинул оружие. Захлопали одиночные выстрелы, уменьшая число врагов. Когда Чимбик опустил автомат, в живых у вертолета, кроме него самого, осталось шестеро. Лорей, союзовские контрразведчики, командир наемников и Эдемиц, опознанный как хозяин поместья. С последними четырьмя репликант планировал поговорить по душам. И тут чужая боль ушла. Будто кто-то дернул рубильник. За облегчением мгновенно пришел страх. Эинжела. чембик похолодел. В горле пересохло. Репликант рывком преодолел расстояние, отделяющее его от Лорей. Взгляд сержанта остановился на шейниках и устройстве, лежащем в ладони одной из девушек. Он достаточно узнал об эдемских методах контроля рабов, когда покупал ошейник для Амели, и безошибочно опознал пульт. Сенсор горел тревожным алым светом, сигнализируя о наивысшей силе разряда. Чимбик коснулся сенсора, отключая ошейник Эйнджелы. Сейчас он не сомневался, что перед ним именно она. Снять ошейник с пульта не удалось. Тот требовал голосовой код. Возиться со взломом не было времени, а потому он просто спрятал пульт в подсумок. «Ко мне», — коротко приказал сержант Блайзу и Блицу, а сам склонился над Анджелой, нащупывая на поясе аптечку. Девушка лежала, не подавая признаков жизни. Сержант ощутил странное, доселе неизвестное чувство. Очень неприятное, грозящее поглотить рассудок, заставить отбросить здравый смысл. Рука, открывающая медицинский подсумок, задрожала, и репликант на долю секунды замер, поняв, что впервые в жизни испытывает собственный страх. Не за себя, за Энджелу. Это было дико, неправильно. Аресы не должны испытывать ничего подобного. Даже в случае смертельной опасности, грозящей братьям, их эмоции можно было характеризовать как переживание, но не страх. Но сейчас сержант боялся. несгибаемый, бескомпромиссный РС-355-085 Чимбик боялся. Репликант представил, как наклониться и не нащупает пульса. А бесстрастный автодоктор выдаст холодное смерть от разрыва сердечной мышцы. И тогда... Что тогда Чимбик не знал. Он даже не понимал, почему ему так важна жизнь этого человека. Почему весь смысл существования сержанта теперь состоял не в выполнении приказа, а в том, чтобы Энджела выжила и продолжала жить. Чимбик собрался и преодолел охватившее его оцепенение. Никаких эмоций. Эмоции смерть. В первую очередь для Энджелы, которой нужна его помощь, а не бессмысленные метания. Уняв дрожь, репликант прижал автодоктор к шее. Плечи сержанта на миг безвольно поникли, и он уперся ладонью в землю, будто удерживая себя от падения. «Жива!» Автодоктор выдал развернутый диагноз, из которого сержант вычленил лишь список и дозировку рекомендованных препаратов. Больше всего Чимбику хотелось лечь и не подниматься ближайшие несколько часов, но ситуация не располагала даже к секундному расслаблению. Дрон по-прежнему передавал изображение приближающегося вертолета, а дым завеса грозила вот-вот рассеяться. Разум репликанта напряженно искал выход из сложившейся ситуации, одновременно контролируя обстановку, оценивая степень угрозы и планируя оборону. Осмотри Эллинг, приказал он Блайзу. Блайз дисциплинированно ринулся выполнять приказ, совсем как раньше. Чимбик на миг понадеялся, что его брат отбросил бредовые мысли о дезертирстве, но тут же вернулся к текущей ситуации. Теперь сержант понимал смысл услышанного на лайнере анекдота про охотника, забравшегося в логово хищника под названием «Медведь». «Я медведя поймал. Тащи сюда». «Не могу. Он не пускает». Сейчас в положении незадачливого охотника оказались репликанты. «Да, они нашли Лорей и оказались отрезанными на острове окруженные хорошо вооруженными наемниками при двух вертолетах и еще лучше вооруженными боевыми киборгами союза и никаких путей к отступлению сержант не видел вертолет очевидный выход был ловушкой уязвимый для киборгов на земле и анагра в воздухе он стал бы просто братской могилой для пассажиров здесь подводный аппарат Пришел доклад Блайза, подкрепленный изображением стакблока. Сержант мгновение тупо разглядывал изображение хищных очертаний субмарины, а потом его мысли понеслись галопом. Выхватив дымовую шашку, он швырнул ее в сторону, не позволяя дымзавесе развеяться, и подозвал к себе блица. «Поведешь субмарину». Чимбик наклонился, подбирая пульт от ошейника, начавший шевелиться с витари. Мичман молча кивнул и прокричал. «Два вертолета! Не дадут нам уйти! Садж, есть идея! Действуй!» Не дожидаясь предложения, разрешил сержант. Время поджимало. Шансы выжить уменьшались с каждой секундой. Потому следовало хвататься за любую соломинку. И если у Мичмана есть идея, пусть воплощает. Хуже уже все равно не будет. Блиц запрыгнул в вертолёт, сорвал с убитого пилота шлем и выпрыгнул обратно. Надев захваченный шлем на голову, репликант замер. Свист-турбин сменил тональность. Вертолет подпрыгнул и пошел вверх, закрывая на ходу бортовые люки. Его взлет вызвал среди нападающих легкий переполох. Пилот легкого вертолета явно растерялся, не зная, что делать, преследовать уходящую машину или поддержать огнем свою пехоту, чтобы дать ей возможность выйти из боя и погрузиться на оставшуюся транспортную машину. Готово, Садж! весело прокричал Блиц. Ри! услышал сержант подошедшего Блайза. То, каким жалким голосом это было сказано, встряхнула Чимбика, окончательно возвращая к обычному состоянию собранности. «Заткнись, Блайс, прорычал он. «Быстро осмотри, мисс Свитари. и неси в субмарину!» Но Блайс и сам уже приложил автодоктор к руке девушки. Через несколько секунд та хрипло-застонала, открыла глаза, посмотрела на Блайза и повернула голову, ища взглядом сестру. «Она...» — голос Свитари звучал прерывисто и слабо. «В норме, мэм». — отозвался Чимбик. Лицо свитари расслабилось, уголки губ едва заметно дрогнули. Блайзу она не сказала ни слова. — Надо доставить их на субмарину, — рявкнул сержант растерянному брату. Тот коротко кивнул, осторожно поднял девушку на руки и помедлил, ожидая Чимбика. Тот взглянул на пленных. Все четверо лежали без сознания, только у Эдемца почему-то сжимались и разжимались пальцы на руке, словно он пытался вцепиться в кого-то. Впечатление усиливали платиновые импланты когти. Внимание сержанта привлекло происходящее в усадьбе. Дрон транслировал, как наемники бежали к транспортному вертолету, прикрывавшемуся от огня киборгов особняком Батлера, а Нагр прикрывал отход пулеметным огнем, то ли израсходовал все ракеты, то ли приберег их для погони за взломанным блицем вертолетом. Но преследовать нужды не было. Угнанный вертолет возвращался. Тяжелая транспортная боевая машина неслась прямо на Анагра. Пилот Анагра, заметив угрозу, постарался уйти от столкновения, но слишком поздно. Мул на всем ходу врезался в своего легкого соперника. Взрыв на миг осветил все поместье. Полыхающий клубок столкнувшихся машин распался на град обломков, посыпавшийся на последний уцелевший вертолет. Пилоты Мула предприняли отчаянную попытку увести свою машину, но тщетно. Вспыхнула правая турбина. Вертолет закрутила и швырнула на особняк. Стон сминаемого металла наложился на вой уцелевшего двигателя и грохот осыпающейся каменной кладки. А потом второй раз за несколько секунд прогремел взрыв. Для киборгов и выживших стражников Батлера это послужило сигналом, выбравшись из укрытий. Они атаковали уцелевших наемников, в раз растерявших пыл. Чимбик довольно улыбнулся. План Блица превзошел все ожидания, избавив репликантов минимум от одной проблемы. Оставалось решить остальные. «Блиц, контролируй пленных», — приказал Чимбик. «Я вернусь для допроса». Мичман издал невнятный звук, истолкованный сержантом как подтверждение приказа. Чимбик же осторожно просунул руку под голову Энджелы, бережно поднял ее и тут обнаружил, что болтливый Мичман куда-то пропал. «Блиц!» — позвал он через имплант. В этот миг веки Энджелы дрогнули, она открыла глаза и с трудом сфокусировала взгляд. Несколько мгновений девушка сонно смотрела на лицевую пластину шлема сержанта, потом ее губы расплылись в счастливой улыбке, а веки снова опустились. Чимбик понимал, что это вероятнее всего просто последствия поступившего в кровь Эйнджелы коктейля лекарств, но в груди словно разгорелся огонь, теплый огонек, разгоняющий царящий там холод и мрак. Сержант шагнул к брату, когда заметил за спиной движение, но обремененный ношей среагировал слишком поздно. «Это наши задержанные», — зло просипел лейтенант Нейв. Медблок союзовской брони сработал на удивление хорошо, и лейтенант успел прийти в себя. В единственной здоровой руке он сжимал гранату, вытащенную из-под сумка лежащего рядом покойника. Чека гранаты валялась на земле. Странно. Но в первый момент Чимбик испытал чувство уважения к упрямому лейтенанту. Сержант увидел в нем и усатом капитане родственные души, такие же следующие зову долга, преодолевая любые препятствия. Разница лишь в том, что выполнение приказов было главной функцией репликанта, целью его создания, а эти двое. Для них выполнение задания любой ценой было собственным, свободным выбором среди сотен возможностей. Чимбик лишь не мог понять, Роднит этот дворняк с ним или его с дворнягами? В следующий миг вернулся чуждый иррациональный страх. И снова не за себя. Броня должна защитить его от взрыва гранаты. А вот беззащитной девушке у него на руках хватит единственного поражающего элемента, разогнанного до скорости 300 метров в секунду, чтобы никогда не проснуться. Репликанты замерли. Замер очнувшийся командир наемников, уставившись на гранату в руках молодого контрразведчика. Только усатый капитан дернул головой, приходя в себя, огляделся и, откинув забрало, довольно ощерился. «Съели!» Он подпер плечом плывущего от медикаментов и полученных ран лейтенанта и положил ладонь поверх гранаты, подстраховывая от непроизвольного разжатия. «Съели!» — кивнул Чимбик медленно проворачиваясь контрразведчиком спиной. Блайс в точности повторял его действия. «И куда собрались?» — зло поинтересовался Монт. По голосу было слышно, что капитану плохо, но усатый держался. «Стоим, сэр!» — откликнулся Чимбик, повернувшись спиной контрразведчикам Рядом застыл Блайс плечом к плечу с сержантом. Круговой обзор шлемов позволял, как и прежде, наблюдать за союзовцами — Зато теперь Лоррей хотя бы частично защищали тела и броня репликантов. Так себе защита, учитывая разделяющий их и контрразведчиков жалкие три метра. Монта близнул губы. «Опустите Ларей на землю», — потребовал он. «Нет», — отрезал сержант. «Мы уходим». Наив тихо застонал и обмяк, навалившись на плечо Монта. Капитан встревоженно покосился на него, а потом рявкнул. «Замри!» Последнее было адресовано командиру наемников, пытавшемуся незаметно завладеть автоматом. Наемник замер, а потом медленно поднял вверх руки. «Э, успокойся», — сказал он. «Мои люди сдохли», — завершил за него монт. «Вякни, что еще, отправлю вслед за ними». Наемник явно сомневался, будет ли союзовец гробить себя и напарника ради него, но проверять все же не стал. «Так и будем стоять». Чимбик решил перехватить инициативу. «Сэр, вам нужна медицинс?» «Заткнись!» — оборвал его Монд. «Без сопливых, скользко!» «Положи!» Топот множества ног заставил его замолчать и обернуться к предполагаемой угрозе. Сквозь остатки дымзавесы виднелись фигуры бегущих людей. Рабы, толпившиеся на пирсе, спешили к Эллингу, а вел их... «Блиц!» — мрачно произнес Блайс. «Я убью этого болтливого недомерка!» Отправил ему сообщение Чимбик. «Конечно, брат», — пришел ответ. «Что делаем сейчас?» «Опа!» — Блиц остановился, разглядывая открывшуюся картину. Люди за его спиной тоже остановились и начали испуганно перешептываться. А вот усатый капитан заметно растерял решимость. Осколки не разбирают, кто перед ними. Солдат, гражданский, взрослый ребенок. Осколку все равно. В толпе было несколько маленьких детей, которых несли на руках матери. Самая уязвимая часть человечества. Сержант словно считывал мысли контразведчика. Усатый без размышлений готов был положить в себя репликантов, наемников, даже лорей, которые были его целью, но стать причиной гибели невинных людей эта мысль его тревожила. Слабость дворняк, которой надо воспользоваться. Мы уходим, непреклонно заявил Чимбик, делая маленький шаг. С запозданием в долю секунды за ним шагнул и Блайс, сохраняя живую стену в целости. «Стоять!» — рявкнул Монт. Но в этот раз в его крике было куда меньше уверенности. «Да пусть идут», — тихо проговорил Нейв. «Мы... мы узнали, что хотели». Голос лейтенанта прерывался, но он упрямо продолжал. «Заберем этого ублюдка», — Грэм шевельнул рукой, указывая на наемника. «Он расскажет». Возникла пауза. «Хорошо», — наконец согласился Монт. Раздался слитный вздох облегчения. Рабы радостно загомонили, а вот Блиц, сообразив, кто послужил виновником происшествия, паник. «Блиц, бери Эдемца», — приказал сержант. «А он вам зачем?» — прищуриваясь, спросил капитан. «Допросить», — не стал скрывать правду сержант. Чимбик ожидал сопротивления Монта, но, к его удивлению, на лице усатого расцвела улыбка. Недоброе! из чего сержант сделал вывод о неприязни офицера к рабовладельцу. «Забирайте эту гниду!» — подтвердил догадку репликанта Монт. «И ни в чем себе не отказывайте!» Блиц легко поднял пребывающего в бессознательном состоянии работорговца и закинул на плечо. «Пошли?» — спросил он. Чимбик кивнул. Толпа рабов под предводительством Мичмана направилась к Элингу, а сержант спросил. «Капитан, сэр!» «Разрешите задать вопрос вашему пленному?» «Задавай!» — на лице Монта мелькнул интерес. «Благодарю, сэр!» — сержант перевел взгляд на наемника. «Кто ваш наниматель и какова цель?» «Отхреначить бошки этим потоскухам и тем, с кем они говорили!» — неохотно ответил наемник. «Сколько подразделений задействовано в операции?» «Насколько мне известно, только наше. Наемник едва заметно пошевелил руками, явно устав держать их на весу. За что хотят убить Лорей, Чтобы не проболтались про какую-то станцию. Потому в заказе пункт, что следует убирать тех, кому они все же сболтнули про это местечко. Вот как этих. Наемник мотнул головой в сторону контрразведчиков. Что за станция? В душе не колыш, Наёмник Наемник пожал плечами. Сказана станция. А что да как, не наше дело. Меньше знаешь, крепче репутация. Сержант молча зашагал к Эллингу. Эйнджела у него на руках беспокойно вздрагивала в медикаментозном сне. Из длинной царапины на щеке все еще сочилась кровь. Сейчас репликант жалел, что не может снять броню или хотя бы перчатки и ощутить прикосновение к телу девушки. Возможно, ему больше не представится случая коснуться Эйнджелы до самого окончания срока функционирования. Вряд ли она вновь возьмет его за руку, когда узнает, что он намерен выполнить приказ и доставить их с сестрой на Эльдорадо. Сержант вошел в эллинг, следом юркнул, выполнивший свою задачу дрон. Пару минут спустя загруженная людьми субмарина погрузилась и вышла в канал.